Глава 83 Томас поймал Мацухаси в лаборатории после очередного раунда интервью и пресс-конференции. Ты веришь словам Ватанабы о том, что Эд приезжал в Японию только ради того, чтобы вернуть кости? Да, сказал Мацухаси, не скрывая своего сожаления о том, что не может предложить ничего более удовлетворительного. Пробовал он здесь недолго. Я его отвез на вокзал. — О чем вы говорили? — Да почти ни о чем. — Эд возвратился в Токио? — спросил Томас. — Нет. Если так, то не прямиком. Я помог ему купить билет, он не говорил по-японски. — Куда уехал брат? — настойчиво спросил Найт. — В Кобе, — ответил аспирант. — Эд не сказал. Зачем именно? Может быть, у него там были знакомые? — Извини. — печально покачал головой ему Цухаси. — В Кобе есть музей, — не сдавался Томас, — или археологический институт. — Там нет ничего знаменитого, — пожал плечами Мацухаси, Разве что аквариум. — Считается одним из лучших, если ты собираешься туда отправиться. — Нет. — Найт изобразил улыбку и собрался уходить. — Спасибо. — Подожди. — окликнул Мацухаси. Обернувшись, Томас увидел, что молодой японец вскочил, поднял руку и оттопырил указательный палец. Найча никогда не видел его таким возбужденным. «Твой брат оставил на вокзале сумку. Возможно, он возвращался за ней, но...» поедешь со мной?» — спросил Томас. «Буду рад тебе помочь». Приехав на вокзал, они оставили машину на стоянке, где доминировали велосипеды, и прошли мимо памятника Токэди, Синогену всего в двух кварталах от того ресторана, где заканчивали ужин кумиджи, разговаривая Бог знает о чем. В Сгущающихся сумерках Томас взбежал по лестнице в зал билетных касс. Куф был достаточно крупным железнодорожным узлом, связанным одной прямой линией с Токио, а другой с Сидзуокой. Но синкансен, как назывались скоростные поезда Пули, в горах не ходили. Томас предоставил вести разговор Матсухаси. «Найт», — сказал тот, — «Эдвард Найт, иностранец, который уезжал с этой станции 5 марта». Кассирша женщина лет пятидесяти, с истинно черными волосами, уложенными в высокую прическу, постучала по клавиатуре компьютера и кивнула. «Да, этот человек оставил свои вещи. Ячейку в камере хранения еще не отпирали, но получить к ней доступ может быть только по распоряжению полиции». «Это его родной брат». — сказал Мацухаси. Томас протянул Кассише свой паспорт, так и внула и улыбнулась. Настен склонила голову на бок, изобразила сожаление и ответила, что ничем не может помочь. Мацухаси начал что-то вежливо объяснять, но кассиш только улыбалась и качала головы. Она ничем не может помочь. Мацухаси изложил свою просьбу другими словами, но женщина непоколебимо стояла на своем. Ватаси, но кеда Ягасинда, выпалил Томас. Мой брат умер. Женщина застыла, затем посмотрела на Мацухаси, который мрачно кивнул. Касирша поколебалась, глядя на него, затем выдвинула ящик и достала связку ключей. Ра что тихо сказала Мацухаси, но сути на это не разобрал. В чем дело? Она сказала, что два месяца назад у нее умерла мать, объяснил Мацухаси. Томас посмотрел на женщину, та мельком встретилась с ним взглядом и кивнула. В ячейке лежал рюкзак со сменой одежды, кое-какими книгами и вырезкой из Нью-Йорк Times от 4 апреля 2006 года. Заголовок гласил: Ученые называют останки ископаемой рыбы недостающим звеном". На фотографии был изображен скелет с доминирующим массивным бурым черепом. Рядом лежало чучело рыбы в натуральную величину. Она была покрыта зеленоватой чешуей, грузная, с коротким толстым хвостом и приплюснутой крокодилией головой с глазками вверху. Тело было рыбьим, но голова определенно принадлежала присмыкающемуся. Передние плавники, начавшиеся непосредственно под массивными челюстями, несомненно представляли собой ноги. Черт побери! — Это ещё что такое? — прошептал Мацухаси. «Тик -э», — Тик-талик, объяснил Томас, торопливо пробежав взглядом заметку. — Девятифутовое чудовище, которое плавало в воде и охотилось на суше в конце позднего Девонского периода 360 миллионов лет назад. Эдварда интересовала палеонтология? — Нет, — сказал Найт. По крайней мере, не сама по себе. Тогда что? спросил Муцухаси. Но Томас долго молчал. У него из головы вылетели и молодой аспирант, и оживленные вокзалы, звучащие из громкоговорителей, объявления и вообще все, о чем он думал минуту назад. Вместо этого у него перед глазами мелькал калейдоскоп образов, мозаичное изображение странной рыбы в Геркулануме, морские чудовища с крокодилами головами на барельефе в храме Изиды в Помпеях, странная рыба с ногами, выползающая из красной воды на картинке в гробнице в Пестами. Но это же не могло быть! Рыба из газетной вырезки вымерла 350 миллионов лет назад. Так почему же ее изображение встречалось в искусстве Древнего Рима, будто плавало там?